У воды, на разливах, толстый крепок был речной лед. Сто дней ковала зима холодный панцирь. Казалось, что весне с ним быстрее, чем за месяц, не справиться. А вышло так, что уже через неделю после ее прихода у берегов, у Камышовых островов было немало чистой воды. Час от часу становились шире эти закраины и промоины, и опускалась на них самая ранняя водоплавающая птица то в одиночку, то парами, то косяками и станицами. Одни стаи, утомленные перелетом, останавливались на короткий отдых, для других это был конец пути. Ночью летели пернатые путники, и, увидев внизу воду, Садились сами и звали других. Наверное, торопились сесть птицы, потому что неведомо откуда к реке полз густой туман. Под утро он, холодный, сырой и тяжелый, затопил до краев широкую долину с лесом по обеим ее сторонам, и все, кто должен был лететь дальше, остались на месте. Сквозь белесую мглу едва проглядывали темные пятна разводий, Доносились приглушенные голоса невидимых гусей и уток. Но как только на мутном небе светлым кругом обозначилось солнце, туманная пелена стала редеть, и на воде и на льду показались силуэты птиц. Около большой промоины, положив шеи на широкие спины, стояли крепконогие гуси. Охорашивались головастые белощёкие гоголи, Рядом с каждым его золотоглазая гоголюшка. Подремывали, лежа на спокойной воде, кряквы, расписные селезни бок о бок со скромными уточками, а посреди полыньи, опустив на воду короткие хвосты, как заведенные тесной кучкой плавали красноголовые нырки или седыши. В стайке нырков не было ни единой самки. Они прилетают позже, дней через семь-восемь после самцов, и не все сразу. Их встречу с заждавшимися селезнями можно назвать торжественной. Прилетит одна, ее встречают все. Выберет она какого-то одного, но никто не постарается доказать, что именно он достойнее других. И плавает по плесу, эдакая Невидная уточка в почтительном окружении сорока черногрудых красавцев селезней, словно заколдованная принцесса и сорок ее братьев-близнецов. Куда она, туда мгновенно поворачивают все, без толкотни и ссоры. Взлетит она, и взлетает вся стая, будто дал каждый обет верности ей. Но несколько раз на день в группах седышей происходит неожиданное и непонятное. Сделав несколько проплывов, утка внезапно останавливается, кладет голову на спину и закрывает глаза. То ли она на самом деле засыпает, то ли это особый прием, чтобы немного побыть одной, потому что вся ее роскошная свита в ту же минуту без недоумения рассыпается, отплывая в стороны. Не зная, чем заняться, одни селезни тоже ложатся в дрейф, подремовая. Другие наперегонки плывут на другой край плеса, куда, кажется, прилетела еще одна утка. Другие терпеливо плавают поодаль. Они следят за своей уткой. И едва она, услышав новый звук, поднимет голову, оглядываясь, устремляются к ней. Но утка уже снова сунула клюв в перья, И чем ближе подплывают селезни, тем большая неуверенность или замешательство овладевает ими. Наконец, разглядев, что утка задремала снова, они останавливаются, не смея приблизиться к ней. Однако двое все-таки проплывают мимо, и осторожно и негромко свистят. Фи-иф. А вдруг? Но утка не хочет просыпаться, и они оставляют ее в покое. Эта птичья галантность поразительна. Стоит только самке положить голову на спину, сколько бы ни было с ней селезней, а их бывает до полусотни и более, все как один отплывают, начинают нырять, уплывают или улетают в другие свиты. Проснулась? Проснулась? и уже вокруг нее плавают самые верные. Те, что следуют за уткой, повторяют ее движение. Плывущие впереди то и дело оглядываются, стараясь уловить, в какую сторону намеренно свернуть их избранница и повелительница. Вздумается самки подплыть к другой группе. Все селезни туда же, и никто не выразит ни малейшей неприязни друг к другу. Нет ни соперников, ни соперниц ни одного грозного движения, никаких угрожающих звуков. Только время от времени, прибавляя ходу, кладут селезни толстые шеи на воду, опускают хвосты, и тогда за каждым на тихой воде усами расходятся две низеньких волны. Линии усов пересекаются друг с другом, как стрелки станционных путей. Когда смотришь на них из окна вагона, набирающего скорость поезда. Селезни свободно переплывают из одной свиты в другую, потому что ни у одного из них нет постоянной избранницы. Чем больше появляется самок, тем меньше становятся их кортежи, и уже через неделю после прилета первых плавают отдельные пары. Тогда и начинается настоящее такование. Тогда селезни уже проявляют недовольство друг другом, пугают соседей, но драк не затевают, как лысухи. Самка сама выбирает того, кто ей по душе, и каким-то образом дает понять остальным, чтобы искали удачи в другом месте. Только после этого ее избранник по-настоящему изливает свои чувства в виде ритуального танца. То запрокидывает голову на спину, Выпячивая черную грудь, то кладет ее на воду, вытянув вперед короткую шею, и плывет, как в атаку. На больших плесах, где просторно всякой водяной птицы, вперемешку с табунками красноголовых нырков плавают хохлатые белобоки, двухцветный наряд самцов, черные, длинные, зачесанные назад хохлы, Делают белобоков самыми видными среди пестроперой родни их свадебные кортежи привлекательнее, чем у седышей. Здесь тоже все как один подчиняются малейшему движению самки, но она заметнее в группе, осанка у нее горделивее. Да и селезни плывущие бок о бок с ней, не так безразличны к соперникам, делают короткие выпады, хотя не дерутся. Но в целом Брачное поведение седышей и белобоков столь сходно, что сразу выдает их близкое родство. Эти те, и другие не любят выходить на сушу, где они держатся неуверенно, сильно косолапят и кажутся нескладными и маленькими по сравнению с тем, как выглядят на воде. Одинаков у них полет, взлетают тяжеловато, с коротким разбегом, словно из последних усилий отрываются от воды — На виражах растопыривают перепончатые лапы, помогая ими делать поворот. Но за белобоком замечен оригинальный способ чистить пюро брюшка, не выходя из воды. Он ныряет головой вперед, не сделав в воде полной петли, всплывает вверх животом и, лежа на спине не спеша, перебирает клювом белоснежные перья. Пары седышей неразлучны всего несколько дней. Построят утки гнезда, сядут на яйца, и на плесах начинают собираться холостяцкие компании, не потерявших своей красоты, но каких-то сонливых селезней. Целыми днями они спят на воде, никого не опасаясь, а потом подаются на линьку. В нырковой семье Остаются утка с утятами. Образцом материнской беззаботности считается кукушка. Но она не может иным способом продолжать свой род, как подкладывая яйца в гнезда мухоловок, славок, зарянок. Долго не знали, что водится такое и за утками, которые иногда почему-то не хотят воспитывать то одного утенка, то весь выводок и кладут яйца в гнезда другим уткам, не интересуясь потом судьбой птенца, словно знают, что доверяют ее надежным воспитателям. Таких подкидышей принимают за своих, прочь не гонят, защищают и греют, если даже по окраске они не похожи на родных. Ведь появились в одном гнезде и день в день со своими, и чаще других кладет яйца в чужие гнезда, самка красноголового нырка. Один утенок красноголового нырка появился на свет в гнезде ушастых поганок. Своих птенцов они держали на спине, а утенок плавал рядом. Он ни разу не пытался взобраться на приемных родителей. Кормить его было не надо, он сам нырял когда хотел есть. В общем, не был обузой. И лишь иногда, прильнув к боку взрослой птицы, успевал подремать, пока дремала та. Поганки не пытались кормить его, но и не гнали от себя, и не беспокоились, когда он отплывал дальше, чем их птенцы. Лишенный настоящей родительской заботы, утёнок не выглядел забитым и на пятый день своей жизни был заметно крупнее сводных братьев, которые хоть и ели в волю, но росли медленно. А утром шестого дня утёнок покинул семью поганок. Вывела на ту же воду троих пушистых утят самка красноголового нырка. Проплывали они мимо, роста были почти такого, как подкидыш, или чуть меньше. Может быть, это были его родные братья из яиц, которые утка снесла после того, как оставила первое в гнезде поганок. И как будто не должен был он в этом возрасте знать, что не поганка он, а нырок, а уплыл ведь, став пятым в утиной семье. Улетят на чистые таежные реки Гоголи и черно-белые Лутки, отдохнув подниматься в синее небо Гуси, им лететь еще дальше. Но Кряквам, Лысухам, Седышам и Белобокам спешить не надо. Они вернулись на родину. Танцуют чомги. Верховье водохранилища разлившейся по широкой луговой пойме, с каждым годом все больше походит на озеро. Мелководье заняты непролазными зарослями тростника, рогоза, телореза. Лишь на месте бывшего староречия, где глубина не дает укрепиться траве, остается чистое зеркало. К вечеру, когда ветерок прячется в камышовой чаще, оно становится гладким, цвета небесной синевы, и отраженные в нем облачка и жухлые стебли прошлогоднего тростника особо контрастны. Утихает разноперое население этого птичьего рая. Подремывают налетавшиеся за день кряквы. Чуть не бок о бок с ними отдыхают нырки, седыши и белобоки. А в стороне от всех танцуют изящные чомги. Весенний танец этих птиц наверное, самый древний на Земле. Вода в речном русле чуть мутновата, а на маленьком плесике чиста, как в лесном роднике, и сверкает чистотой немногоцветный наряд чомк. Кажется, что они специально выбрали это место, чтобы ни соринки не пристало к холеному перу атласно-белых грудок. Их белизну можно сравнить только с девственной белизной мартовских вербных барашков, пока у тех еще не обозначилась нежная розовинка в глубине. Блестит на солнце белое перо, и при каждом движении темным огнем вспыхивают черно-рыжие воротники на тонких шеях. Одинаково и синхронны у обеих птиц фигуры танца, одинаковы наряды самца и самки, только самец крупнее. Птичий танец начинается внезапно, без подготовки. Только что каждая чомга была занята своим делом. Одна, словно засветло готовясь ко сну, долго поправляла какие-то мелочи в своем безукоризненном наряде. Другая, из плавучего старья, сооружала маленький плотик и тоже чистилась. Но вдруг обе встрепенулись, будто впервые увидев друг друга, и стремительно поплыли навстречу, чуть склонив вперед прямые шеи и нацелив друг на друга острые клювы. Вот-вот начнется выяснение отношений. Но вместо этого чомги, едва не столкнувшись грудью, резко останавливаются, вскидывают головы и поворачивают их синхронно то вправо, то влево, будто стряхивая каждый раз капельку с кончика клюва, чтобы она не попала на партнера. Стряхивание продолжается недолго, не больше минуты, а потом птицы внезапно отворачиваются и быстренько расплываются в разные стороны, не останавливаясь и не оглядываясь, словно обознались при встрече, и ныряют. Ныряют, однако не для того, чтобы побыстрее скрыть взаимное смущение, а чтобы набрать на дне, сколько уместится в клюв, травяной ветоши, и с этими пучками, как с подарками, почти положив шеи на воду, снова спешат к тому месту, где расстались, плывут с такой скоростью, что от каждой разбегаются по водяной глади длинные волны, усы. В момент сближения обе чомки, гося разбег, встают во весь рост, будто под ними не вода, а твердая опора, и вертят головами вправо-влево, как бы хвалясь находками. Издали фигуры напоминают чуть наклоненные друг к другу тонкогорлые кувшинчики, в воде только ноги, но их движения, их напряженная работа не видны, а корпус птица держит неподвижно, как танцор, идущий по сцене на кончиках пальцев. Это главное и заключительная фигура танца. Постояв друг перед другом несколько секунд, чомги отбрасывают травяные пучки в сторону, ложатся на воду, и, чуть отдохнув, снова в прежнем ритме приступают к стряхиванию. Кладут шею себе на спину, дотрагиваясь до перьев кончиками клювов, снова встают в полный рост, как бы отряхиваясь. В любой момент самец может отбежать метров на десять и, взъерошившись, с такой угрозой устремиться к самке, что та застывает на месте. Но ничего неожиданного не происходит, и обе птицы начинают опять спокойно чиститься, нырять, расплываются и куда-то исчезают с плесика. Однако через несколько минут они возвращаются, И пока солнце не спрячется за высоким лесным берегом, танцуют еще, повторяя те же фигуры. Танцуют всегда на открытом чистом месте. Но близких зрителей не терпит и прогоняют, если даже у тех нет никаких намерений занять их участок или чем-то помешать танцу.